Глава девятая. Над облаками. Наши отважные путешественники даже не почувствовали, как шар поднялся в воздух. Настолько плавно он отделился от земли. Только через минуту они выглянули из корзины и увидели внизу толпу друзей, которые махали им на прощание руками и подбрасывали кверху шляпы. Снизу доносились крики «Ура!» «До свидания!» — кричали им в ответ Знайка и его товарища. Они тоже стали махать шляпами. Растерейка протянул голове руку, чтобы снять шапку, и только тут обнаружил, что шапки на нем и нет. «Стойте, братцы!» — закричал он. «Остановите шар! Я шапку дома забыл!» «Вечно ты что-нибудь забываешь!» — проворчал Ворчун. «Теперь уже нельзя остановить шар!» — сказал Знайка. «Он будет летать, пока в нем не остынет воздух, и только тогда опустится вниз. Что же «Без шапки должен лететь», — обиженно спросил Растерейка. «Ты ведь нашел свою шапку под кроватью», — сказал Пончик. найти ты я нашел. Да мне было в ней жарко, но я и положил ее на стол, а потом в самый последний момент забыл надеть». «Ты всегда что-нибудь в самый последний момент забываешь, сказал Ворчун. «Смотрите, братцы!» — закричал вдруг Незнайка. «Наш домик остался внизу!» Все засмеялись, а Ворчун сказал... — А ты, должно быть, думал, что и домик полетит с нами. — Ничего я такого не думал, — обиделся Незнайка. — Просто я увидел, что наш домик стоит, вот и сказал. Раньше мы все время в домике жили, а теперь на воздушном шаре летим. — Вот и летим, — проворчал Ворчун. — Куда ты еще залетим? — Ты, ворчон, все ворчишь, — ответил Незнайка. — От тебя и на воздушном шаре покоя нет. — Ну и уходи, раз тебе не нравится. — Куда же я тут уйду? да довольно прикрикнул на спорщиков Знайка. «Что это еще за споры на воздушном шаре?» Воздушный шар поднялся еще выше. И весь цветочный город был виден как на ладони. Дома казались совсем крошечными, а коротышку уж совсем нельзя было разглядеть. Воздушный шар относило ветром, и скоро весь город виднелся только позади. Знайка достала из кармана компас и стала определять направление, в котором летел шар. «Компас?» Это такая маленькая металлическая коробочка с магнитной стрелкой. Магнитная стрелка всегда указывает на север. Если следить за стрелкой компаса, то всегда можно найти дорогу назад. Для этого Знайка и взял с собой компас. «Ветер несет нас прямо на север», — объявил Знайка. «Значит, обратно надо будет возвращаться до юг». Воздушный шар поднялся уже совсем высоко и несся над полем. Город исчез вдали. Внизу узенькой лентой извивался ручей, который кратышки называли Огурцовой рекой. Деревья, которые попадались среди поля, казались маленькими пушистыми кустиками. Вдруг Пончик заметил внизу небольшое темное пятнышко. Оно быстро двигалось по земле, словно бежало за воздушным шаром. «Смотрите, братцы, кто-то бежит за нами!» — закричал Пончик. Все стали смотреть на пятнышко. «Смотрите, через ручей прискочило!» — закричал растеряйка. «Что же это может быть?» — спросил Торопышка. «Смотрите, через деревья прыгает!» Воздушный шар полетел над лесом. и отнышка двигалось по верхушкам деревьев. Доктор Пилюлькин нацепил на нос свое пенсне, но все равно не мог разглядеть, что это такое. «Знаю!» — закричал вдруг Незнайка. «Первый понял. Это наш Булька. Мы забыли взять Бульку, вот она бежит за нами!» «Что ты?» — ответил Пулька. «Булька здесь, вон он сидит у меня под лавкой». «Что же это такое? Может быть, ты отгадаешь, Знайка?» — спросил Авоська. Знайка спрятал компас и поглядел вниз. «Да ведь это наша тень!» — засмеялся он. «Как наша тень?» — удивились все. «Очень просто. Это тень от воздушного шара. Мы летим по воздуху, а тень по земле бежит». Кратышки долго следили за тенью. Она становилась все меньше и меньше. Наконец совсем пропала. — Куда же пропал тень? Забеспокоились коротышки. Мы слишком высоко поделись, — объяснил Знайка. Теперь уже нельзя разглядеть тень. Изобрози, ворчал про себя ворчен. Те дешево ты даже, собственно, тень не видишь. Опять ты ворчишь, сказал Незнайка. Нигде тебе покой нет. Покой, покой! передразнил его ворчон. Какой же покой на воздушном шаре. Если хочешь покой, то сиди дома. — Ну вот ты и сиди. — А мне не нужно покою. — Опять вы спорите, — сказал Знайка. — Придется вас на землю ссадить. Ворчун и Незнайка испугались и перестали спорить. В это время воздушный шар очутился в каком-то дыму или тумане. Вокруг была как будто белая завеса. — Что это? — закричали все. — Откуда тут дым? — Это не дым. — ответил Знайка. — Это облако. И поднялись до облаков и летим в облаке. — Ну, это ты сочиняешь, — сказал Незнайка. — Облако, оно жидкое, как овсяный кисель. А это какой-то туман. — А из чего, ты думаешь, сделано облако? — спросил Знайка. — Облако ведь и сделано из тумана. Это только издалека кажется, что до плотное. Но Незнайка этому не поверил и сказал. — Вы его не слушайте, братцы. Это он все выдумывает, чтобы показать, будто он много знает. А на самом деле он ничего не знает. Только я ему поверил, что облако это туман. Облако — это кисель. Будто я киселя нее, что ли. Скоро воздушный шар поднялся выше, вылетел из облаков и полетел над ними. Незнайка выглянул из корзины и увидел внизу облака. Они тянулись во все стороны, совсем закрывали землю. Батюшки! закричал Незнайка. Небо внизу! «Мы летим вверх ногами!» «Почему вверх ногами?» Удивились все. «А вот, посмотрите, у нас под ногами небо, значит, мы вверх ногами!» «Это мы до да, облака да летим!» Объяснил Знайка. «Мы поделись выше облаков, поэтому теперь облака не над нами, а под нами!» Но не Знайка и этому не поверил. Он сидел на своем месте и крепко держал руками на голове шляпу. Он думал, что шляпа может свалиться, раз он вверх ногами сидит. Ветер быстро гнал шар над облаками. Но скоро все заметили, что шар стал опускаться. «Почему мы вниз полетели?» — забеспокоились малыши. «Воздух начал остывать в шаре», — объяснил Знайка. «Значит, мы опустимся на землю?» — спросил Тропышка. «А для чего мы взяли мешки с песком?» — сказал Знайка. «Надо выбросить из корзины песок, и мы снова полетим вверх». Авоська быстро схватил мешок с песком И бросил вниз. «Что ты делаешь?» Закричал Знайка. «Разве можно целый мешок бросать? Ведь он может кого-нибудь по голове ударить!» «Авось не ударит!» Ответил Авоська. «Авось не ударит!» Передразнил его Знайка. Мешок надо развязать и высыпать песок!» «Сейчас я высплю!» Сказал Небоська. Он развязал другой мешок и высыпал песок прямо в корзину. Один толковее другого. — покачал головой Знайка. — Какой же толк будет, если песок в корзине останется? От этого шар легче не станет. А я, небось, песок высыплю? — ответил Небосько и стал высыпать песок из корзины горстью. — Осторожней! — закричал Растерейка. — Ты мне глаза запрошить можешь? — Небось, не запрошу! — сказал Небоська и тут же запрошил ему песком глаза. Все стали ругать Небоську, Авоська взял ножик и прорезал в дне корзины большую дырку, чтобы через нее высыпался песок. Знайка увидел и закричал «Стой! Что ты делаешь? Из-за тебя корзина развалится, и мы все высыплемся из нее!» «Авось не развалится», — ответил Авоська. «У вас обоих только и слов, что авось, да небось!» — сказал Знайка и отнял у Авоськи нож. Песок сквозь дыру высыпался из корзины, Шар сделался легче и снова понесся ввысь. Малыши с довольным видом выглядывали из корзины. Все были рады, что шар снова полетел вверх. Только ворчун, который вечно был чем-нибудь недоволен, продолжал ворчать. «Что это такое? То вверх, то вниз. Разве так шары летают?» Не зная, что еще сказать, он посмотрел на пончика, который молча грыз сахар. «Вот ты тут еще что грызешь?» У меня сахарок в кармане. — Вот я достаю его и грызу. — Нашел время грызть сахар. Вот опустимся тогда и грызи. — Зачем же мне лишнюю тяжесть таскать? — сказал Пончик. — Я съем сахар, шар станет легче и поднимется еще выше. — Ну, грызи. Посмотрим, до чего ты догрызешься. — ответил Ворчун.